Глава 3. Мама в пятнышку Мы с мамой идем по набережной. На нас одинаковые белые сарафаны с большими карманами и хлопковые панамы. Мы похожи на двух альбатросов. Горячий ветер развивает наши волосы и юбки. Я пересказываю ей новые клипы, и настроение у меня просто суперское. В зарослях заливаются цикады, и от них вокруг все гудит. Душно, как ночью на печке под верблюжьим одеялом, а море совсем рядом переливается серебристыми блёстками сквозь прибрежные сосны. Дрожит, как мираж, зелёное-призелёное. Зелёное. Мы покупаем мороженое в стаканчиках и скатываемся вниз по крутой сыпучей тропинке. Вот оно, море. Ура! Я скидываю шлёпки и на цыпочках бегу к воде. Раскалённый песок хватает меня за пальцы. «Валя, мороженое!» — кричит мама. Приходится возвращаться. Мама растилает на песке соломку И с ног до головы намазывает меня кремом от загара. Разве что пятки не намазывает. Мам, не надо, а? Я и так бледная, как поганка. Мороженое течет по моим пальцам, а я с завистью смотрю на прокопченных солнцем мальчишек. Они привязали к сосне веревку с палкой, раскачиваются на ней и прыгают с высоты в море. Тарзанка. Если бы не их белобрысые макушки, можно подумать, что они не негритята. Точно, обесцвеченные негритята. Везет же людям. «Бледная кожа — признак аристократизма», — говорит мама, а сама в пятнышку. То есть нос у неё в пятнышку. Она приклеивает на него треугольную бумажку. Приклеивай, не приклеивай, он у неё всё равно от природы такой. Даже огуречный крем на него не действует. Я вдыхаю полной грудью. Так здорово пахнет водорослями и шашлыками. Раньше, когда мы гуляли с бабой Лизой, она всегда покупала мне шашлык в тайне от мамы. Мы заходили в кафе к ее знакомому грузину, дяде Арчилу, и заказывали шашлык, а еще острый суп харчо и хачапури с белым сыром прямо из каменной печки. Мы сидели за длинным деревянным столом, который дядя Арчил всегда скоблил своими кривыми ножами, а по стенкам велся киш-миш. Иногда я залазила с ногами на этот стол, вытягивала шею и ловила ртом его черно-синие глянцевые ягоды. Баба Лиза никогда не ругалась. Она пила пиво из глиняной кружки и смеялась. Смех у нее был, как у разбойницы с большой дороги. Мам, я искупнусь? «Прогрейся сначала, а то еще простынешь перед школой и прикрой плечи, сгоришь. Можно подумать, что меня сделали из стекла. Список заветных желаний. Найти парня. Кожаные сапоги, челки. Ноутбук, пускай будет даже секонд-хендовский. Чтобы прошли прыщи. Похудеть на 5 килограмм, в идеале на 6, и носить лифчик. Мир во всем мире и никаких атомных электростанций. Чтобы мы жили все вместе, как раньше. Не знаю, Вика, что и делать. Не берут Валю и все тут. Пахумов говорит, мест нет. А раньше он мне не мог этого сказать. Мама разговаривает по телефону, а я читаю Былину. Васюта и Микола Селенинович. Это из списка на лето. Вот интересно, почему в школе всегда задают читать такую тоску? Ведь на свете столько всяких интересных книжек. Про Гарри Поттера, например, супер. Но мама такое не разрешает. Говорит, что эти книги — мусор, и их надо выбрасывать на помойку. А как книги можно на помойку? Их же столько людей старались, сделали. Вкус к чтению нужно воспитывать с детства, говорит мама и дает мне пьеса Островского. А я хочу читать «Мангу», там про настоящую любовь. Или поющие в терновнике Тоже прелесть. Мне в нашей сельской библиотеке порекомендовали. Тетя Маша. Они с мамой тески, Но мама отобрала у меня книгу и назад отнесла. Еще и с тетей Машей поругалась, мол, она мне всякую макулатуру подсовывает. Я если бы знала, что так все сложится, и не приехала бы сюда. Ходила я в рай, но ходила. Да, говорила. Все-таки странно. В школе и мест нет. А у нас в деревне в этом году в первый класс пошел всего один человек. Хотя у Козлова к дочке тоже семь лет, но она не пошла. Ее родители не пустили, они сектанты, и со дня на день ждут конца света. А какая тут школа, когда конец света на носу? Но я в это дело не верю, в конец света. Вернее, не боюсь его. Потому что даже если он наступит, мы ведь все окажемся вместе. Снова все вместе. Я, папа, мама и баба Лиза. И даже баба Валя будет с нами, хотя я ее ни разу в жизни не видела. Ума не приложу, что теперь делать. «Что? Ты в своем уме? Да мне наплевать, что он устроит. Век бы мои глаза его не видели. Мам, можно я погуляю? Сиди, читай!» Рявкает мама на меня, а потом на тетю Ботю. «Только попробуй! И вообще не вмешивайся, это семейные дела, понятно?» Я чувствую себя как в клетке, такая затюканная зверюшка в зоопарке, которая ест кашу из ведра и глядит на голубой колочок неба. Опять приснился этот ужасный сон. Мы едем на нашей старой зеленой машине, все вместе. Бабушка рядом с папой впереди, а мы с мамой на заднем сиденье. Окошки плотно закрыты, за ними проплывают горы. Это с одной стороны, а с другой — море. Мы поем какую-то эстрадную песню, беззвучно, только широко открываем рты, как рыбы. Кажется, нам жутко весело, просто до чертиков. Я поворачиваюсь к окну, и на линии горизонта, там, где море, соединяется с небом. Вдруг вижу что-то очень красивое и сияющее. «Лиза, морская птица, смотри!» «Глупости!» — холодно говорит бабушка, как будто у нее за пазухой килограмм ледышек. «Выдумала какую-то птицу-шмицу, представляете?» «Птицу-шмицу?» — ужасаюсь я. «Лиза, ты что?» «Не фамильярничай!» — стражится на меня мама. Баба Лиза начинает надо мной смеяться, а за ней смеются мама с папой, громко и обидно. «Мама даже строит рожи, а папа показывает мне, как маленькой козу. О, тю-тю!» Мне становится противно. В машине душно и пахнет, как в зоомагазине. Я хочу вылезти из этой мерзкой вонючей машины. «Ты куда собралась?» Бабушка оборачивается, и я вижу, как ходит кудуном ее широкое морщинистое лицо. Я вдруг понимаю, что это не Лиза. Это баба Валя с траурной фотографией на маминой полке. Они все смеются и смеются надо мной. Снова беззвучно, как противные рыбы. А потом происходит затемнение, как в конце фильма. Понимаете, мне 13 лет. Тринадцать! 13. Тринадцать 13 лет людей уже на дискотеке отпускают и к друзьям с ночевкой. А меня не то, что к друзьям. Мне на море нельзя одной. Сидишь дома с Сиднем, с тоски можно умереть. У меня даже ноута нет, представляете? Да и друзей-то у меня никогда не было. В Фирсовке мама запрещала с деревенскими общаться, мол, они мне не ровня, у них гены какие-то, потому что отцы сплошь пьяницы. А по мне так лучше хоть какой-то отец, чем вообще никакого. После того, как погиб папа, она два раза могла выйти замуж. Мама у меня очень даже ничего, только характер, сами знаете. Ухаживал за ней один мужчина, дядя Гриша Акопян. Мы с его сыном в одном классе учились. Ухаживал, значит. Один раз даже, помню, зимой привез целое ведро нарциссов. «У него своя фура». Я нарцисса нюхаю и говорю, «Мам, смотри, как он тебя любит! Это вообще!» «А она мне, чтобы я замуж за разведенного? Придумай что-нибудь поинтересней». Потом появился Никанор Валерьевич, холостяк. Правда, ему 53 года. Зато две коровы, куры, гуси, поросята. Полна коробочка, как у нас говорят. Он работал ветеринаром на ферме, тоже из бывших городских. Он маму очень любил. И меня тоже. Всё время с Рафаэла к нам приходил. Это мои любимые конфеты». «А мне Никонор Валерьевич нравится, — говорю. Он добрый и анекдоты смешные рассказывает. За подарочки тебя купил? — фыркает мама. Гордость надо иметь, понятно?» Сказала, что никогда не пойдёт за того, кто в 53 года ещё холостяк, потому что это ненормально. А потом к нам уже больше никто не ходил. Маму в деревне побаивались, а ей всё равно. «Но вообще она у меня хорошая». Иногда ляжет на кровать, лицом в подушку, и глядит куда-то, глядит. Просто она папу до сих пор забыть не может.